Глава 9. Для того, чтобы не слышать, что происходит за дверью спальни, я включила приёмник, нашла приятную музыку и начала убирать кухню. Где-то минут через 40 в ванную комнату прошла Ника, закутанная в простыню. Как только она вышла из ванной, то сразу заглянула ко мне на кухню и всё так же ехидно спросила: А тебе не надоело? Ты о чём? Подняла я голову. Да о том. У тебя хоть немного гордости есть, а зачем она мне? За тем, чтобы не убираться в квартире мужика, в которого ты влюблена, в тот момент, когда он занимается любовью с другой. А с чего ты решила, что я в него влюблена? Ты думаешь, я не видела, как ты на Руслана смотрела? И как я на него смотрела? Как преданная овца. Только знай, что мужики таких не любят. Они от таких ноги вытирают. Ты всё сказала. Я взяла в руки половую тряпку и с трудом сдержала себя от того, чтобы не запульнуть ею в нику. Всё. Так дошлёпай отсюда. Я только что кучу мусора выкинула и полы вымыла. А ты своими грязными ногами пришла и наследила. Что? Что слышала? Огрызнулась я и снова принялась за уборку. Руслан, выгони немедленно эту дуру из своей квартиры, завизжала Ника. Она мне хамит. Когда из спальни показался Руслан, Одетый в спортивные шорты, я взяла ведро с водой и пошла в зал. Что вы разорались? устало спросил Руслан. Я хочу, чтобы ты сейчас же выгнал прочь свою соседку. Мало того, что она дура, так она ещё и хамка. Я выглянула из зала и посмотрела на замешкавшегося Руслана, который по всей вероятности не знал, как поступить. Руслан Она тебе еще нужна? Задала я вопрос, стараясь казаться как можно более равнодушной. Если нужна, то тащи ее обратно в спальню. Если нет, то дай ей на такси и отправь домой. От нее шума столько. Не люблю шумных баб. Пусть не мешает мне убираться. Ах так, Руслан? Если ты сейчас не вышвырнешь эту соседку-уборщицу, то уйду я. В доказательство своих слов девушка зашла в спальню и принялась одеваться. Вероятно, она ждала, что Руслан её остановит, но он даже не шелохнулся. Когда Ника вышла из спальни, Руслан широко зевнул и спросил: "Денег на такси дать? Обайдусь, как знаешь". Руслан всё так же невозмутимо открыл входную дверь, выпустил девушку и ушёл мыться. Когда он вышел из ванной, я уже стояла на кухне и наливала ему чай. Ты чай будешь? Какой ещё чай? Зелёный с жасмином, очень полезен. Ух, ты как чисто. Руслан не ответил на мой вопрос и оглядел кухню. И когда ты всё успела? Здесь же бардак был. Так и ты ж в спальне не 5 минут был. Так ты чай будешь? Наступила короткая пауза, после которой Руслан посмотрел на меня как-то по-особенному и спросил: "Марина, а ты в самом деле сумасшедшая? Ты не ответила на мой вопрос. Ты чай будешь?" "Я буду спать". После того, как Руслан ушёл в спальню, я убрала зал и легла на диван. Всё происходящее было настолько безобразно, что мне хотелось выйти от отчаяния и выжжать точно так же, как совсем недавно выжжала убегающая Ника. В квартире стояла какая-то напряжённая и нехорошая тишина. Я уснула только под утро и проснулась от того, что меня тряз за плечо Руслан. Маринка, просыпайся, мне по работе отъехать нужно. Я открыла глаза и повела носом Чем пахнет? Я яичницу пожарил. Пойдём завтракать. Ты сам пожарил яичницу? А ты что, думала, что я совсем ничего не умею? Между прочим, я по первому образованию кок. Ну, пошли, кок, посмотрим, что ты приготовил. Ты же убрала сегодня ночью всю квартиру. Вот и я решил реабилитироваться в твоих глазах. Мы сели друг против друга и принялись завтракать. Так я что-то не понял. У тебя подругу грохнули? Я вчера что-то перебрал. День рождения всё-таки. Убили вчера у подъезда. Я рассказала Руслану обо всём, что произошло со мной вчера, и отодвинув тарелку, принялась жадно пить кофе. Понимаешь, я думала, меня заказал придурок Витька. который угрожал мне долгое время. Но после того, как я узнала, что Витьки самого в живых нет, я вообще перестала что-либо понимать, связаны ли между собой нападение маньяка и убийство моей подруги, ума не приложу. Кому понадобилось убивать Литку? Я ее неплохо знаю. Она ни в чем замешана не была, никому дорогу не переходила. А мужик у нее был? «Был», — не раздумывая, ответила я. «Может, они поругались на почве ревности, и она собиралась с ним расстаться? И он решил отомстить ей подобным образом? Тут целая масса вариантов. И все они исключены». «Почему ты так считаешь?» «Потому что Литка встречалась с женатым мужиком. Ни о какой ревности и бурных расставаниях не могло быть и речи. Эти двое хорошо понимали и принимали тот факт, что у их отношений нет будущего. Это устраивало обоих. Значит, твою подругу жена этого мужика заказала, не раздумывая, сказал Руслан. Да жена про Лидку и знать не знала. Лидка не собиралась расстраивать их брак, мужика с семьёю ходить не собирался. Ты всё-таки подумай о том, что я тебе сказал. Чужие отношения по тёмке. Это ты так думаешь, что жена ничего про твою лидку не знала? А там кто его знает, как было на самом деле. Ты думаешь, что эти два случая не связаны между собой? Думаю, нет. Почему же мне показалось, что хотели убить меня? У тебя есть враги? Был один, но его уже нет в живых. Ага, больше мне и подумать не ленько. А ты не думай. Лучше поищи среди знакомых своей подруги. Руслан посмотрел на мои перебинтованные руки и не без удивления в голосе спросил: "Послушай, а как же ты вчера такими перебинтованными руками квартиру-то убирала? Я резиновые перчатки нашла. Ну ты даёшь. А работать ты в своём ресторане как собираешься?" Ни один клиент не допустит, чтобы его официантка с такими руками обслуживала. Мне 3 дня отгулов дали, пока лидку не похоронят. А потом до тех пор, пока руки не заживут, я поработаю домработницей в особняке своей хозяйки. А это той, которая ресторан держит. У неё их целых 4. А где она живёт? Я же тебе говорю, что у неё особняк за городом. В 10 минутах ходьбы от него есть остановка. на которой останавливается маршрутное такси, которое следует до метро. Так что добираться мне будет несложно. А если честно, то мне очень хочется у неё поработать. Почему? Потому что с такими руками в ресторане я всё равно буду торчать без работы. Мне очень хочется посмотреть, как живут богатые люди. Я ведь никогда не видела. А она что очень богата? Думаю, что человек, имеющий 4 ресторана, не может быть бедным. Ладно, расскажешь потом, как живут богатые люди. Я посмотрела на Руслана и улыбнулась. Мне было приятно от того, что он дал мне надежду на новую встречу. Как только Руслан отправился на работу, я тут же поехала в ресторан и собрала деньги с девчонок на Литкины похороны. Каждый помогал чем мог. Маргарита тоже внесла небольшую сумму денег и недовольно поморщилась. Мы все о деньгах подумали, кроме твоей Лиды. Неужели она совсем ничего не скопила? На похороны нет. С вызовом ответила я. Почему? Потому что молодая ещё была. Я не злилась на Маргариту. Она очень многое для меня сделала. И я отдавала себе отчет в том, что сильно ей обязана. Да и отношение у нее ко мне было особенное. Она относилась ко мне немного теплее, чем к другим девочкам из ресторана. Просто у нее были свои принципы и странности. Ничего не поделаешь, у богатых тоже свои причуды. Ближе к вечеру я поехала к тому самому торговому центру, у которого ждал Литку Егор. Я узнала Егора сразу, потому что неоднократно видела, как он приезжал за Лидкой, то к ресторану, то к нашему дому. Отыскав его машину, я тихонько постучала ему в окно и попросила открыть дверь. Егор посмотрел на меня недоумевающим взглядом, но вышел из машины. Закурив сигарету, он подошёл ко мне ближе и спросил: "Что нужно?" "Вы, Егор. Ну и что?" А я Марина, подруга Лиды. Она вам, наверное, рассказывала про меня? Мы с ней вместе в одной комнате живем и вместе в ресторане работаем. Ах, Марина! Лида мне говорила. А где она сама? Ее что, не отпустили? Мы же с ней вроде договаривались. Она умерла. Не слыша собственного голоса, произнесла я и почувствовала, как к горлу подступил ком. Что? Из рук Егорова выпала сигарета. Её убили сегодня ночью. Кто? Не знаю, пожалою я плечами. Я пришла вам сказать, чтобы вы её больше не ждали. Она не придёт, потому что её больше нет. Вы шутите? Егор заметно занервничал, достал носовой платок и вытер выступивший на лбу пот. Да, разве такими вещами можно шутить? А как это было? Я рассказала Егору, как погибла Лида, и, не удержавшись, спросила: "А ваша жена могла знать о вашей связи на стороне?" Что? Егор спалошился и побледнел. Видимо, он очень болезненно реагировал, когда говорили о его семье, особенно подруга его любовницы. Что ж, повторю свой вопрос. Ваша жена не могла заказать Лиду? Моя Вика? Я не знаю, как её зовут. Да как вы могли подумать? Я просто спросила. Я уже сама не знаю, что и думать. У меня голова кругом идёт. Если Лиду убили ночью, значит, вы уже беседовали с милицией? Взгляд Егора тут же стал каким-то запуганным. Конечно. А вы не говорили о нашей с Лидой связи? Мне показалось, что у Егора сейчас начнется истерика. Нет, не говорила, не переживайте. Я же хорошо понимаю, что вы семейный человек. Это хорошо, что вы все понимаете, но я должен вас предупредить о том, что если вы расскажете про меня милиции, то я буду все отрицать. Я скажу, что вы всё лжёте. Что вы хотите говорить моё честное имя. Я подам на вас суд за клевету. Я найму самых лучших адвокатов и докажу, что вы лгунья. Вы просто пытаетесь запятнать честь моей семьи. Я люблю свою супругу и всегда был, есть и буду отличным семейным. Я никогда не изменял своей любимой жене. Слышите, никогда. Егор широко раздул ноздри. Я сделала шаг назад, потому что почувствовала, что Егор не в себе, и что он может на меня наброситься в любую минуту. Да успокойтесь вы наконец. Я ничего про вас не говорила. Я приехала не за этим. А зачем вы приехали? Я хотела сказать, что Лиды больше нет, и спросить: не хотите ли вы дать хоть немного денег на её похороны? «Вы пришли меня шантажировать?» «Нет, что вы. Я пришла из хороших побуждений. Вы же знаете, что Лида из детского дома. Ее и хоронить-то некому. Семьи у нее нет. Девочки в ресторане скинулись кто сколько мог. Я буду благодарна вам за любую помощь». Неожиданно Егор изменился в лице, затряс подбородком и прошипел. Девушка, отцепитесь от меня, я не знаю никакой Лиды. Вы ошиблись. Я тут остановился просто сигарету купить. Егор, ну зачем вы так? Если вы сейчас же не отойдёте от моей машины, я буду вынужден вызвать сотрудников милиции. Вот и вызывай, козёл, милицию, прокричал я вне себя от ярости. И что ж, литки по жизни одни козлы попадались. Почему у вас, у родов, на этом свете так много? Как членами яйцами трясти, так он первый скачет, как горный козёл. А как погибшей девушке помочь, так он её и знать не знает. Ты же столько времени был с ней близок, домой водил, мозги полоскал. Ну что ты хлопаешь глазами, вызывая милицию? Я расскажу, с кем в последнее время встречалась Лида. Ты хоть букет цветов на её могилу-то положишь? Ты ничего не сделал для неё при жизни. Но хоть после смерти ты можешь для неё что-нибудь сделать. Я не знаю никакой лиды. Ты лгунья. Я не позволю растоптать репутацию и честь моей семьи. Не позволю. Я не потерплю клеветы. Егор сел в машину, надавил на газ и скрылся из моего поля зрения. Я сжимала в руках свою сумочку, кусала нижнюю губу и смотрела на дымящийся окурок. брошенный Егором на асфальт